Зачем ей язык жестов и умение читать по губам, если у нее отнимут чистоту души? Она принадлежала этим лесам и холмам, весенним цветам и осенним перелетам птиц. Она была частью этого мира, мира близкого и понятного ей. Она жила в старом затерянном уголке природы, занимая то жилище, которое человечество давно оставило, если оно вообще когда-либо им владело. Вот она, золотисто-красной бабочкой на кончике пальца. Встревоженное, полное ожидание, лицо светится от сознания исполненного долга. Она, именно она, живет такой полной жизнью, какой не доводилось жить никому из тех, кого инок знал. Бабочка расправила крылья, взлетела с вытянутого пальца и запорхала без заботы страха над ковром диких трав и цветов золотарника. Люси следила взглядом за ее полетом, пока бабочка не скрылась из виду у вершины холма, на которой взбиралось старое поле. Затем обернулась к иноку и улыбнулась. Она свела и развела ладони, точно взмахнула золотисто-красными крыльями. Но что-то в этом жесте чувствовалось еще. Ощущение счастья, покоя, Словно она говорила, что в мире все прекрасно. «Если бы, — думал инок, — я мог обучить ее позимологии. Науке моих галактических друзей, тогда мы смогли бы разговаривать почти так же легко, как с помощью человеческой речи, правда, только друг с другом. Когда времени достаточно, это совсем не трудно. ведь галактический язык жестов настолько прост и логичен, что им можно пользоваться почти инстинктивно после того, как освоишь основные принципы. В давние времена на Земле тоже существовало множество языков жестов, но ни один из них не был развит настолько хорошо, как язык жестов, распространенный среди аборигенов Северной Америки. Независимо от того, на каком языке говорил американский индейц, он всегда мог объясниться с представителями других племен. Однако даже индейский язык жестов можно сравнить в лучшем случае с костылем, помогающим человеку идти, когда он не в состоянии бежать. А галактический – это такой язык, который годится для любых средств и методов самовыражения. Он развивался не одно тысячелетие, с участием многих раз разумных существ, и за столь долгое время язык усовершенствовали, утрясли, отшлифовали до такой степени, что теперь он стал вполне самостоятельным средством общения. А оно было крайне необходимо, поскольку галактика — это своеобразный Вавилон. Но даже галактическая поэзимология, отшлифованная до совершенства, не каждый раз могла преодолеть все препятствия и надежно гарантировать хотя бы минимальную возможность общения. Потому что кроме миллионов языков, на которых галактика говорила, существовало еще множество других, основанных не на звуках. Далеко не все способны их производить. Да и звуки не всегда оказывались эффективными, если какая-нибудь раса общалась с помощью ультразвука, неразличимого для остальных. Конечно же, существует телепатия, но на одну расу телепатов приходилось тысяча других, неспособных к обмену мыслями. Многие обходились одним только языком жестов, другие могли общаться лишь при помощи письменности и пиктографических систем, Причем среди них встречались и такие, которые создавали изображения прямо на участках тела, представляющих собой нечто вроде химического экрана. А еще была раса слепых, глухих, немых существ, загадочных звезд на дальнем конце галактики, которые пользовались, наверное, самым сложным из всех галактических языков кодированными сигналами, передаваемыми непосредственно в нервную систему. Инок занимался своей работой уже больше века, но тем не менее даже при помощи универсального языка жестов и семантического транслятора, а это всего лишь механическое приспособление, пусть и довольно сложное, он иной раз с трудом понимал, что пытаются сообщить ему гости.